Глава 6 Вторник ведьминских будней начался сурово. Родители сидели за столом напротив Лизы, всем своим видом выказывая молчаливое недовольство. Девушка попыталась сделать вид, что не замечала, как мурил брови Николя и вздыхала мать. И ведьма деловито хрустела гренками и допивала чай. «Дорогая!» – встрепенулась Ольга, словно что-то решила, но тут же умолкла, видимо, все еще подбирая слова для дочери. Мм. Mm -hmm. Лиза замерла с чашкой в руке, слушая мать. Что-то не так? Лис. Это пора прекращать. Вместо Ольги отозвался отец. 19 и 9 это разные цифры. Ты, как будущий экономист, должна это понимать. Девушка поставила чашку и принялась медленно крутить ее на столе, пытаясь думать спокойно. К чему ты это говоришь, пап? Сухо спросила она. Николя прокашлялся в кулак и поднялся из-за стола. Лиза встала следом. Осталось сидеть только Ольга, глядя с тревогой то на мужа, то на дочь. «Пора принимать всю ответственность, Лиз. Хватит. Ты просто обязана быть серьезной». Твердо продолжил говорить отец семейства. «Я позволял тебе эти побеги к бабушке и прочее ребячество, понимая, что подобные моменты должны быть в жизни любого подростка. Но ты уже не подросток, дорогая». Уверен, что все это влияние отпрысков делатура Мальчишки совсем отбились от рук. И ты уподобляешься им. Я должен пересмотреть свое решение о вашем общении. «Пап!» – Лиза гневно бросила на стол смятую ею салфетку. «Это уже слишком! Что ты от меня хочешь?» «Мам!» – теперь она поглядела на Ольгу. Та лишь развела руками, бессильно качая головой. Посуда перед ведьмой задрожала, а легкие шторы за спиной ничего не подозревающего отца принялись колыхаться, словно от порыва ветра. Лиза на мгновение закрыла глаза, заставляя себя ровно дышать, как и учила Серафима. Ей надлежало сдерживать себя в присутствии семьи, как бы сложно при этом не приходилось. «Мы не давим на тебя, дорогая, но пойми, нам приходится нелегко». Дерико Конте, воспитанный, умный, блестящий, образованный молодой человек. «Это идеальная партия!» Матери осталась в придачу к ее медовому голосу начать гладить свою чадо по голове. «Вот уж точно, та самая голова задымилась бы!» Лиза фыркнула и обошла стол, стараясь держаться подальше от острых столовых приборов. «Мало того, что насилие над живым человеком вообще запрещено, да и над неживым тоже!» Так еще неизвестно, кем семейка достопочтенного Конта является. И как свою родную дочь не жалко». «Он прекрасная партия для тебя?» Лиза кинула взгляд на мать. «Или для тебя?» Теперь ведьма нахмурилась, глядя на Николя. «Что за глупости?» Отец одернул свой пиджак. «К тому же это не разговор за завтраком. Нам всем пора. Поговорим вечером». «До этого времени у тебя будет возможность все взвесить и обдумать, я полагаю». «Я не собираюсь ничего взвешивать!» – выкрикнула Лиза и побежала прочь из столовой, взбегая через две ступеньки по лестнице к себе в комнату. Стоило ведьме войти, как она больше не сдерживалась. Вещи летали, сбивая друг дружку. Подушка с кровати врезалась в старинный торшер, и Лиза в последнюю минуту остановила его, не давая разбиться о паркет. Она бессильно сотрясала кулаками, заставляя все падать на пол, и сама села на ковер. «Я не выйду за Федерико!» Глаза юной ведьмы почернели от ярости. Лиза немедленно тряхнула головой и похлопала себя ладонью по щекам, заставляя очнуться. «Да что это она в самом деле?» «Так и бабой Егой стать недолго!» Лиза тяжело поднялась и отряхнула одежду. «Два месяца! Еще только два месяца, и она покинет этот дом!» А пока уж она придумает, как выкрутиться. Отец еще пожалеет, что затеял эту женитьбу. Папа говорил, что коллеги еще несколько дней пробудут в городе. Как и ты, Дракула. Весьма мечтательно улыбнулась она. Осиновый кол покажется тебе занозой, поверь. Через несколько минут Лиза накинула короткий плащик, собрала все необходимое в сумку и вышла во двор, где ее ожидала машина. Отец уже уехал, поскольку его привычное место для парковки было свободным. Девушка села на любимое заднее сиденье в теплом салоне, и машина отъехала, удаляясь от дома. Лиза задумалась ненадолго, затем вытащила телефон и набрала номер секретаря Николя. Женщина ответила немедленно, чем всегда поражала. У Лизы складывалось ощущение, что помощница была роботом и никогда не отходила от своего рабочего места. «Хелен, а папа уже на месте?» Кратчево поинтересовалась девушка. «Нет. Только что звонил и предупредил, что задержится по дороге», — пояснила секретарь. «Ты можешь оставить для него послание, я передам». «Нет, нет. Знаешь, мне так нужна твоя помощь», — несчастно вздохнула Лиза. Водитель только покачал головой, наблюдая в зеркало заднего вида, как юная хозяйка отчаянно изображала горе. «Что произошло?» поинтересовалась Хелен. Вчера за ужином я случайно облила кофе-костюм одного из папиных гостей. Мне так неловко. Мне даже не удалось извиниться. Не могла бы ты дать мне его номер телефона? Поинтересовалась Лиза. Я уверена, что он должен быть у тебя. «Ты можешь назвать мне имя этого человека?» спросила помощница отца. «Дракон». Ведьма зажмурилась. «Конте! Рикардо Конте!» «Да, он есть в списке вчерашних гостей, господина Нэри. Я могу дать тебе номер его телефона», — ответила Хелен. «Подожди минутку, пожалуйста». «Прекрасно!» — девушка закусила нижнюю губу, ожидая ответ. Вскоре Хелен бойко продиктовала нужный номер, и Лиза несколько раз повторила его про себя, запоминая. «Спасибо! Ты меня просто выручила!» Теперь ведьма быстро набрала его в своем сотовом, собираясь сохранить номер. Одной проблемой меньше. Лиза откинулась на удобную спинку сиденья. Оставалось позвонить самому Конте. Для этого у нее еще было время набраться храбрости. Между тем машина подъехала к знакомым воротам. Лизу отвлекли от размышлений и открыли дверцу, предлагая выйти на тротуар. Девушка нехотя покинула уютный салон и направилась к входу в университет. В этот раз она не то что прибыла вовремя, а имела в запасе добрых минут пятнадцать. Стоило ведьме войти внутрь и преодолеть половину полупустого коридора до аудитории, как она была настигнута неугомонными близняшками. Вчера ей так и не удалось встретиться с братьями, а после сегодняшнего заявления отца все усложнялось еще больше». Но видеться в университете Николай ей не запрещал. Темноволосый Камиль, и Леджер, Делатур, младшие сыновья Виконта, Делатур, Дорвень, окружили подругу. Лиза покорно сдалась, когда один из юношей отобрал ее сумку, а второй вручил еще горячий какао в бумажном стаканчике. Они прошли по первому этажу и привычно устроились на любимом подоконнике. Небольшая статуя отлично скрывала их компанию от посторонних взглядов, «Суетящихся сокурсников!» Близняшки сели по обе стороны от Лизы, начиная по очереди толкаться плечами. «Я пью вообще-то?» — проворчала девушка, дуя на горячий напиток. «Ты где вчера пропадала, Лизон?» Шутя, Леджер устроил свой подбородок на плече подруги. «Да? Где тебя носила, Нэри?» — возмущенно поинтересовался Камиль. «Ты даже не позвонила!» «Кажется, я совсем пропала», – вздохнула девушка, наблюдая, как растаяла облачко пара над стаканом от ее дыхания. «Совсем-совсем». «Что не так?» – придвинулся ближе Камиль, не скрывая беспокойства. «Кажется, папа всерьез решил устроить мое замужество, даже не дожидаясь окончания учебы». Негодуя Лиза принялась стучать каблуками туфель по каменной стене под подоконником. «Ты же вроде говорила, что бабушка обычно выручала в таких случаях!» «Сейчас она не поможет тебе, Лизон?» Леджер взволнованно глянул на лицо подруги. «Кажется, у нее какие-то проблемы с... подругами». Лиза снова отпила свой напиток. Верховная Юстиана собрала срочный совет. По какому поводу Серафима внучку не поставила в известность? Велела только особо не злодействовать, пока она занята». Лизу немало удивил тот факт, что бабушке в этот раз не особо важна была ее предстоящая помолвка. Это еще больше сердило ведьму. Или Серафима хотела, чтобы в этот раз внучка справилась сама? «Папа хочет запретить мне с вами видеться», — глухо проговорила Лиза, отрешенно поправляя край короткого кремового платья. «Что за черт?» — возмутился Камиль. «Вот это уже слишком!» «А замужество мое с каким-то неизвестным мужиком значит не слишком?» Кинула ему сердито Лиза, сжимая стаканчик с какао и представляя на его месте шею вчерашнего гостя. «А ты выходи за меня, Нэри! Так всех зайцев разом убьем!» Камиль вытянул губы, подставляя их для поцелуя. «Или за меня, Лизон!» — повторил за братом Леджер. «А лучше бери обоих, не прогадаешь!» — поиграл бровями Камиль. «Сил моих больше нет!» — только и вздохнула Лиза. Звонок переливался у них над головами, заставляя подниматься с удобного подоконника, и девушка нехотя отправилась за братьями к аудитории. Спускаясь на первый этаж, Дарина дождалась, пока все студенты разошлись, оставаясь в одиночестве пустого коридора. Она подошла к окну и поглядела, как мерно кружась, опадали золотистые листья со старого клёна. К ушла третья сотня. Ведьма вздохнула, опираясь ладонями о подоконник. Затем оглянулась в сторону коридора, задумавшись о сбежавшей студентке. Эту странную девочку слушалась Катальма. И вновь никак не получалось связаться с Серафимой. «Она должна разобраться во всем и приструнить внучку».